Колдовские сны. Вечерняя Венеция. Это было прекрасно. Таня сидела за крохотным столиком на балконе над каналом, грела ладонь над чашечкой кофе и смотрела вниз на лодки у причала с ярко-белыми мачтами. На дам, гуляющих в вечерних платьях, со стройными молодыми кавалерами, на в кучку гандольеров, в облегающих синих штанах и коротких жилетках, на ровные чистенькие дома с подсвеченными изнутри чем-то розовым окнами. Вся эта красота удваивалась в прозрачных водах канала, и отражение дрожа пыталось дотянуться своим краешком до ее ног, а вот их в темно-зеленой туфли. Платье на Татьяне тоже было зеленым, на запястье сверкал изумрудный браслет. На пальцах поблескивали изумрудные перстни. Послышался грохот, и от кафе к женщине направился странный субъект бомжеватого вида. Махматый и плохо выбритый, в странной свободной накидке, сшитой из кусков оленьего меха и меховых же сапогах, опоясанный широким ремнем, на котором висела сабля, нож, ложка и небольшой замшевый подсумок. Протискиваясь между столиками, странный человек ронял стулья, задевал блюда, опрокидывал чашки и вазочки с цветами. Обтирался накидкой об обнаженные спины, жалобно вскрикивающих дам. Наконец он оказался рядом, улыбнулся и преподнес девушке букет пышных бордовых роз. — Привет, Танечка, как жизнь? — Олег, ты... Ута немедленно отвисла челюсть. Ты кто такой? Чего тебе здесь надо? Оно пошел вон. Сразу со всех сторон устремились к ее столику в портье, охранники и официанты. Олег Середин, усевшись напротив, вытянул из ножен саблю и положил на стол острием к залу. В портье, охранники и официанты моментально отвернулись. Олег рассмеялся. Какой прекрасный коленок! Даже во сне и то помогает. — Откуда ты здесь, Олежка? — развела руками девушка. — И почему в таком виде? — Ты же помнишь, Таня, что я колдовством немного весь. Средин наклонился вперед, забрал у нее цветы, поставил в вазу и сдвинул на край стола. Вот этим я сейчас и занят. Пробрался к тебе в сон, чтобы угостить чашечкой кофе и поговорить. Мы же в Венеции, — неуверенно сказала девушка. — Да, конечно, — согласился Олег. — Какая красота! Восхищением восхищение он раскинул руки, задев сидящую за соседним столиком женщину. Та вскочила. — Что вы себе позволяете, мужлан? О, простите, сеньорита! Средин вскочил, низко поклонился, задев краем широкой накидки стоящую на перилах сумочку дамы. Та качнулась, сдвинулась и буркнулась в канал. — О, боже! — скинула руки к лицу женщина. — Ой! — Олег дернулся следом, но сумочку не поймал. Талиш смахнул рукавом на пол все, что имелось на столике соседей — шампанское, вазу с фруктами, кофе и бокалы. — Я немедленно вызываю полицию, — поднялся одетый во фраг спутник дамы. — Да хоть две! — отмахнулся Олег и отвернулся к Тане. — Откуда ты здесь, Олежка? Почему в таком виде? — повторила девушка. «Просто я немного в отъезде, Таня», — вздохнул молодой человек. «На самом деле я сейчас брожу в диких лесах, где-то в окрестностях Перми. И не совсем в этом времени, где-то примерно тысячу лет назад, или полторы, или вообще в другом измерении. Но колдовство — это не точная наука. Поди, разбери. Я, например, до сих пор не вырубаюсь». почему прекрасно понимаю всех и везде, от немцев до китайцев. Хотя языки вроде должны быть разные. Ты меня совсем за дуру держишь, Олег? Пермь, лес, другое измерение, да что за бред? Таня, не заморачивайся, мы же во сне, тут можно все. К столику подошел официант. Поклонился и протянул меню. «Мне, пожалуйста, бенье и горячий шоколад». Небрежно распорядился Середин. «Сию минуту, сеньор». «О, ты заметила?» Скинул палец Олег. «Венеция, а все по-русски разговаривают. Ну, в точности, как в моем мире». «Просто здесь всегда много русских туристов». «Ладно». Тогда считай, что я просто проходил мимо и заметил тебя у столика. Не стал спорить Олег и убрал саблю в ножны. У меня тут просто возник вопрос один. А спросить не у кого. Ты не поможешь? Какой вопрос? Когда у нас на Русское равнине сошел последний ледник? Ну, не в смысле весны, а в смысле ледникового периода. Где этот ледник лежал, как отступал, где и когда кончился? Хм, можно подумать, я помню. Валдайское оледенение вроде как и десять тысяч лет назад завершилось, а Валдайское оно потому, что край ледника по Валдаю нынешнему проходил. На юг от него была тундра почти до Черного моря, мамонты гуляли и носороги шерстистые. Потом ледник стал уходить. Бьется нос, меняться. Таня задумалась, мотнула головой. Нет, так не помню. Какая ты умница, восхитился Олег. Сходу ответила. Валдай, это ведь как раз середина Руси примерно получается. Смотря что считать Русью, если всю русскую равнину, то где-то треть. Если средневековое государство, то да, середина. Можно я тебя поцелую, обрадовался Олег. Таня окинула его взглядом, критически поджала губы. Ты не обижайся, Олег, но давай как-нибудь в другой раз. Не обижаюсь, рассмеялся Середин. Это ведь всего лишь сон. А где был центр ледника? Куда он отступал? Ну, говорю уже, не помню. А ты не могла бы посмотреть? Когда проснешься, уточни, когда, откуда и куда, а я в следующий сон снова загляну. — В сон? — скинула брови Таня. — Ты не веришь, что это сон? — Ну, все настолько реально! — девушка посмотрела по сторонам. К столику подошел официант, поставил перед Олегом блюдце с пышкой и кофе. — Приятного аппетита! «Спасибо!» — молодой человек пригубил шоколад, поднял взгляд на Татьяну. «Это верно! Зачастую сны кажутся столь реальными, что пока не проснешься, не поверишь!» «Смотри, полиция!» — кивнула в сторону двери Таня. «Они все-таки приехали!» «Как полагаешь, сколько суток сна они присудят тебе за маленький дебош и большую саблю?» «Твою руку!» — поднявшись, Олег протянул ей ладонь. «И что будет?» Таня тоже встала, с сомнением посмотрела на его пальцы. К ее удивлению, они были чистыми и даже состриженными ногтями. И потому Татьяна послушалась, доверила свою ладонь молодому человеку. «Ну что теперь?» «Посмотри мне в глаза, внимательно!» Глаза в глаза. Ну, смотрю, голубые, ресницы все выгорели и брови. — Это, наверное, из-за хорса, — сказал Середин и отодвинулся, позволяя порыву ветра ударить в лицо девушке. Таня испуганно взвизгнула и прижалась к нему, крепко вцепившись с обеими руками в накидку на боках Олега. Прямо от зеленых туфель начиналась слегка подернутая облаками пропасть, где-то далеко на дне которой рассыпались квадратики крыш. — Где мы? — Техническая площадка обслуживания, антенн на Станкинской телебашне. — А как мы сюда попали? — Во сне любой, кто в нем находится, может управлять событиями. «Преимущество всегда у того, чей сон, но если он отвлекся, то у гостя развязаны руки», — улыбнулся Олег. «У тебя тоже очень красивые глаза. И если ты все еще мне не веришь, мы можем спрыгнуть?» «Нет!» — в ужасе вздрогнула Татьяна. «Забери меня отсюда. Посмотри мне в глаза. Это же просто ветер!» Морской ветер, мы рядом с мачтой, паруса наполнены. Под ногами не решетка, а тиковая палуба из мелких бежевых дощечек. Чувствуешь? Яхта слегка раскачивается под ногами. А разве это не башня? Это море, и оно совсем рядом. Рукой достать можно. Разве ты не чувствуешь брызг?